кидаешь, кидаешь, а киданого нет. Во-во. Главный пузырь широкий к рынщине не кидать. И дойдёт до горлышка, тогда всё уже узкое и с ним справиться легче. Ау! Вот! Ау! Ау-ау. Ну как? Полкрынки. И у меня столько же. Посидим. О, а ягоды. А ну их. Не мужское это дело ягоды собирать. Да девчонки обгоняют. Богнали уж. Вон видишь у вот той тvon, крынок с краишками, а у этой вон и вовсе стогом. Машина бы придумать ягоды собирать. А можно. Нужно маленькую тележку. а потом принесёшь землянику в избу, и запахом её все углы наполняются. Тут надо класть землянику в чашку, заливать молоком и есть с мягким хлебом. Ночью ляжешь спать и только задремлешь, а веточкой земляники с пятью крупными ягодами ясно встанет в глаза, проглянет кочнётся в зеленоватой траве И долго ещё в глазах ягоды, ягоды. Ягоды. Всё ягоды, ягоды. Я Каждый раз, когда я смотрю на городских мальчишек, толкающихся возле кинотеатра или разводящих рыбок в аквариуме, или строящих авиамодель во дворце пионеров, да и мало ли ещё чего делающих, что свойственно делать городским мальчишкам. Когда я вижу всё это, я каждый раз вспоминаю наши игры, увлечения, забавы, игрушки, вспоминаю своё деревенское детство. Не может быть, думаю я, чтобы детство, проведённое в столь разных условиях, за столь разными играми не сформировало и разных психологий. Но, видимо, были какие-то большей значимости общие вещи. Может быть, школа, чтение, либо мы в деревне, а не в городе играли в одного и того же Чепая. Общая красная площадь. Общая Кремлёвская башня, общий пионерский галстук, общая карта Родины со значками полезных ископаемых на ней, общие интересы страны, которые касались и ребятишек. Ибо позднее я обратным взглядом увидел и понял городское детство моих друзей во всех тонкостях. Да, увидел со стороны и понял Но ведь у каждого из нас в большой подсознательной быть может глубине души лежат только наши золотые россыпи только наш опыт жизни перебираешь так вот алепинский свои воспоминания ворошишь россыпи жизненного своего опыта и вот они замелькали золотые искорки определявшие со течением деревенской жизни детские забавы наши, незаметно для нас самих превращавшиеся в труд. Вот молодьба, например. Я сказал молодьба, и снова перед мысленным моим взором появился мальчишка из золотистой страны моего детства, мальчишка имя которого я ношу. Он бежит, постукивая палкой по болящим встречных заборов. Я вижу его так ясно, что мне снова хочется заговорить с ним, услышать голос моего прошлого. Вова? А! На молотьбу? Ага. Пригодир погоняльщиком назначил. Я опоздать бы. Доволен? Ещё бы. Целый день на приводе кататься. Это только издали кажется заманчивым кататься на приводе. Погоняющих с длинным кнутом, стегая по очереди и понукая по очереди каждую лошадь, сидел на приводе целый день. Ну, гравчи, гравчи, ты что начел вот тут? Ларьма, давай, давай! У, разбойники уснули совсем. Как дела, Вова? чего, только глотка вот сдала немного. Ну! Да пить хочется. А ну давай, давай, давай! Не останавливайся. 2 дня подряд бригадир до такую работу не нарядит. Ага. А я завтра мужинисту попрошусь. В поиски реза тяну, давай, давай, правчик. А на пару кого возьмёшь? Один буду. Ну добро. Только не зевай. Эт. Ну давай, давай, давай. Я действительно любил становиться на разрезание снопов именно перед самым мошенником. И действительно любил по горячей работать. Резал один, а не с кем-нибудь вдвоём. Пойдёшь в ритм или лучше сказать, в колею работы и режешь, режешь одним и тем же экономным движением тугие соломенные поиски, и хотя едва успеваешь делать эту работу. Молодое тело Разгоревшие самочувствия хотят просит, чтобы ещё быстрее крутилась машина, ещё дружнее шла вся работа. А работа была весёлой. Удивительно радостное охватывало чувство. Когда молодьба входила в ритм, и все 15 человек занятых на молодве становились как одно, и незаметно летело время, только мелькали снопы, только равномерно хрустело в молотилке солома.